На этот раз ни председатель, ни герцог не посмели рассердиться, хотя Жюльен видел по их глазам, что они были к тому весьма склонны. Они опустили глаза, и герцог ограничился настолько громким вздохом, что все его слышали. Но докладчик уже был раздосадован. — Меня торопят, — заговорил он горячо, совершенно позабыв о вежливости и умеренном тоне, показавшимися Жюльену основами его характера. Меня торопит, чтобы я закончил. Не принимают совершенного внимания моих стараний не оскорбить ничьих ушей, как бы длинны они ни были. Ну что ж, господа, я буду краток. Скажу вам вульгарным языком. Англия не располагает больше ни одним су для помощи доброму делу. Если бы сам Пит вернулся, то и ему при всей его гениальности не удалось бы обвести мелких английских собственников. ибо они хорошо знают, что одна только компания и битва при Ватерло стоила им миллиард франков. «Выражаясь ясно», — прибавил докладчик, все больше и больше оживляясь, — «скажу вам, помогайте себе сами, ибо Англия не располагает ни одной гении для вашего дела. А когда Англия не платит, Австрия, Россия, Пруссия, богатые только храбростью, но не деньгами, не в состоянии предпринять против Франции более одного или двух походов. Можно надеяться, что молодые солдаты, набранные якобинцами, будут разбиты в первой же кампании или, пожалуй, во второй. Но в третьей, пусть я прослыву в ваших глазах за революционера, в третьей у вас будут солдаты 1794 года, которые нисколько не походили на солдат, завербованных в 1792 году. Здесь его прервали сразу три или четыре человека. «Сударь», — обратился председатель к Жульену, «пройдите в соседнюю комнату, переписать начисто начало вашего протокола». Жульен вышел с большим сожалением. Докладчик перешел к возможностям, которые составляли предмет его обычных размышлений. «Они боятся, как бы я ни стал над ними смеяться», — думал он. Когда его снова позвали, господин Деламоль говорил с серьезным видом, показавшимся весьма забавным Жульену, хорошо его знавшему. «Да, господа, в особенности это можно сказать об этом несчастном народе. Будет ли он божеством, столом или лоханкой?» «Он будет божеством!»